Часть вторая. Глава первая. Ты... Этот взгляд я не забывала никогда. Взгляд, пропитавший воздух кровью. Забыть его. Отпустить его. Дядя... Я улыбнулась. Мной была выиграна лишь первая половина битвы. Вторая была сложнее. Я шла по деревянному мосту через зияющую пропасть. Чтобы не сорваться, мне требовалась вся ловкость, на какую только я была способна. Уменьжу... Он усмехнулся, подходя ближе. Лишь мы. одураченный совет удалился, нанося свои недоуменные взгляды, и нам больше незачем было притворяться. Надоело играть с мертвецами, дорогая племянница. У валин Ва наступал. Его лицо. Эти тяжелые стеклянные глаза, тонкие искривляющиеся губы. Я выросла, но он все еще был выше меня. Он все еще накрывал меня черным удушающим крылом смерти. У Минджу боялась его. Она всегда сбегала к матери, прячась от этого взгляда. Но у Миньжу больше негде было прятаться. Я смотрела ему в лицо. Отступать было некуда. Мертвецы давно стали прахом, и я вернулась домой. «Домой? Все еще считаешь это место домом?» «Дядя!» Я опустилась на колени. «Другого дома у меня нет. Здесь мой брат. Значит, и мой дом». «Ах да, твой брат». Губы уба Алина зазмеились усмешкой. Я и забыл. Этот бедняга... Жуцао зачем ты убил его. Я как раз подумывал, какую смерть для него выбрать... А ты лишила всех нас такого прекрасного представления. Ты отрубил бы одну голову, а на ее месте выросло бы две. Но теперь, когда его горло перерезала у Минджу, больше никто не посмеет сомневаться в твоей власти. Думаешь, если я подыграл тебе, то и правда поверил? Твоя власть и место главы мне не нужны, а я тебе нужна. Его лицо искривилось смехом. Ты? Нужна мне? Меч? Он протянул руку. Он так хотел коснуться его. Что ж, я покорно отдала оружие. И правда, он... Его пальцы и глаза скользили по острию с благоговением. «Сколько лет? Твоему отцу этот меч был дороже собственного сына, ты помнишь?» Дядя взмахнул мечом, направляя острие к моему сердцу. «Дороже и твоей жизни. Дороже всех людей вокруг него. Он думал, если его рука повелевает этим мечом, то и все здесь принадлежит ему. Ты так же глупа, как твой отец?» «Глупа. Наверное, я была глупа. Но не настолько, чтобы за бесценок отдать свою жизнь». Остреё меча начало подрагивать, и дядя изменился в лице. «Ты не можешь знать техники девяти воронов. Почему он...» Меч тяжелел в руке у Баалина, пока, наконец, сила клинка не разжала пальцы, и лезвие с грохотом не упало на пол. Я не стала его поднимать. Я не стала отводить взгляд. Мы оба знали, что у меча трехлапового ворона может быть лишь один господин. И пока господин жив, никто другой не удержит этот меч. Как-то смогла усмирить его. Я лишь коснулась меча, и он признал меня. Дядя схватил мою руку. На запястье и правда горело перо ворона. «Как ты смогла?» Он прятал страх за злостью. «Я не знаю. Этот меч сам признал меня хозяином и даже принял мою технику боя. У Минджу Он не верил мне. Его пальцы сдавили мое запястье. «Что ж, я терпела и не такую боль. Но ему не стоило это знать». Я вскрикнула и попыталась вырвать руку. «Дядя!» Мои глаза смотрели на него умоляюще, покорно, дядя, меч сам признал меня. Я лишь хотела отдать его тебе, чтобы обменять на свою жизнь и жизнь Синфу. Я не хотела, прошу тебя. Невыхватка ослабла. Ты хорошо подготовилась, дорогая племянница. Думаешь, я не посмею тебя убить? Не посмеешь. Убийство того, чью власть признал меч трёхлапого ворона, равно оскорблению самой богини Сихе. Это знали все в учении, и он, будучи главой, не мог нарушить запрет, если этот человек не совершил предательства, как мой отец, Но я при всех признала Уба Алина главой и покарала изменника. Он не мог убить меня так просто. И не мог удержать меч. «Дядя!» — я продолжала стоять на коленях. «Ты прав, мой отец был глуп. Но я не хочу закончить, как он. Если бы я жаждала отобрать твою власть, я бы сегодня не склонилась перед тобой. Пусть этот меч признал меня, но я... Я все еще дочь семьи У, а значит, меч вновь в руках нашей семьи. Никто больше не осмелится оспорить твое право управлять учением. Я на твоей стороне» а предателей вроде жуца уж ждет один конец. «Думаешь, моя власть здесь так ничтожна, что можешь...» «Дядя...» Я подняла на него умоляющие глаза. «Я вернулась, чтобы исправить ошибки отца и служить тебе. Разве не за тем, чтобы убить меня?» «Дядя, это место всегда было моим домом. Если бы отец не отдал меч главе Лотоса, я бы вернулась раньше. Но я знала, что не могу прийти сюда, пока меч в руках врагов. Дядя...» Ты. Я хотела, чтобы у своих ног он видел ту слабую девочку, которую когда-то не успел убить. — Позволь мне жить, — прошептала я, смиренно склоняя голову. — Позволь мне просто жить и, наконец, вернуться домой, к брату. Он усмехнулся, но я не поднимала глаз. Пусть этот меч признал меня, но я... Тихий смех разлетелся по стенам. — Господин, если эта девушка и правда у Минджу, вам не стоит ей верить. Из темноты вышла длинная раскачивающаяся тень. — Господин... Тень поклонилась главе «У». Потом ее взгляд упал на меня. «Госпожа Гао?» Чёрное одеяние, черная лента и светло зеленые глаза. Я не сразу узнала его. Ну, конечно, он был здесь. А Яо почему-то стоял в стороне. Недовольно бросил у Баарин. «Мой господин, я лишь наслаждался игрой этой прелестной госпожи. Не зря ее наставницей была сама Юэ Гуан». Я лишь улыбнулась. «Плох слуга, который переживает господина». Но еще хуже тот, кто своего господина убивает. Не правда ли помощник Нан? Правая рука Чидяня. Мы встречались нечасто, но каждая из этих встреч раскачивала бубенцы смерти. Его губы изогнулись в усмешке. Господин, в Хэше эту девушку звали Гао Фэнь. Это из-за нее были закрыты рудники Хэйдингу и убит Чедянь. Она совсем непокорна и слаба, как пытается казаться. Гао Фэнь Губы у Алины искривились. Ты? Я мысленно прокляла этого Шяо, жалея, что он не отправился вслед за своим господином и спить чай тетушки Мэн. Согласно китайской мифологии, каждая душа перед новым рождением пьет волшебный отвар из трав богини Мэн По, который заставляет их забыть прежние жизни. «Дядя, я правда погубила Чидяня, но откуда мне было знать, что судьба какого-то торговца из Хэши будет волновать главу У?» Потом я повернулась к Шяо. Я удивлена, увидев вас здесь, помощник Нан. Я и не думала, что удача пошлет нам новую встречу, и я, наконец, смогу узнать, каким чудесным ядом вы отравили меня в Хэши. О, это было редкое сокровище. Один из семи высших ядов. Как жаль, что такая ценность была истрачена впустую. Помощник чедяни рассмеялся. Тихий, пронизывающий смех. Он ведь и правда чуть не убил меня. Господин, вы должны знать, что Гао Фэй не только виновна в смерти Чедяня, Она также часть учения Белого Лотоса. Что я любил доводить дела до конца. Не убил тогда, так решил прикончить сейчас. Белый лотос у Барин усмехнулся, и зачем байсин послал тебя сюда? Неужели он и правда думал, что Неужели дядя, ты и правда держишь подле себя таких глупцов? Я смерилась Шей презрительным взглядом. Если бы я не стала частью белого лотоса, как бы я попала в учение и отыскала меч отца? Или вы, господин помощник, не знали, что меч трехлапого ворона все эти годы хранился в руках лотоса? Вздор! отрезал дядя. Ты сбежала с мечом отца. Никто в учинии лотоса его не видел. Дядя был так в этом уверен. Я усмехнулась. Боюсь, у госпожи Ду были неверные сведения. Убить моего отца не составило ей труда. А вот добыть тебе меч, дядя, мне и не вышло. Но я исправила ее ошибку. Ты? Да, я сжала боль, скручивающую вены. Я знаю, что это она отравила отца, но я не убила ее. Если дядю и правда когда-то связывали нежные чувства с тетушкой Дюань, это должно было сыграть мне на руку. Я отказалась от мести, потому что госпожа Ду делала все это на благо учения ворона. А я все еще считаю это место домом. Господин, Гауфэ – нескусная лгунья. Я слышала, что в учении лотоса она пользовалась расположением их главы. А я слышала, будто помощник Нан не сумел уберечь рудники и даже упустил самое важное. Он столько лет плёл интриги в Хэши, но так и не узнал о существовании наследника Джоу. Его глаза темнели. Он хорошо владел собой, но следить за ним становилось даже интересно. Проведя столько времени с Байсином, я и забыла, что глаза могут так выдавать. «Дядя, если тебе интересно, как я жила эти годы, я расскажу, но прежде позволь доказать». Моя рука резко сорвала с шеи кулон. «Я никогда не предавала учение Ворона, и никогда не предам, поэтому осколок Сихэ я принесла тебе». «Осколок Сихе? Это?» Деревянный кулон был выполнен грубо. Такой не привлек бы взгляда даже голодного воришки. Вся Хуа без труда хранила его зашитым в нижнем платье. Но стоило этот кулон расколоть, тихий мерцающий свет вспыхнул на моей ладони. «Осколок шпильки богини Сихе. Он чуть не попал в руки разбойников с драконьих гор, но я заполучила его первой. «Как?» «Действительно ли он хотел знать?» Его взгляд не отрывался от нефрита. Я нашла наследника Джоу и заставила отдать мне сокровища их семьи. «Пусть тетя взглянет и скажет тебе, действительно ли это осколок Сихе?» Я поднесла светящийся камень ближе. «Если ты изготовишь меч и вложишь в его остриё этот божественный нефрит, в нашем учении может появиться еще одно легендарное оружие. Он ведь этого и хотел. С самого начала. Меч главы был в руках моего отца». А у Балину только и оставалось мечтать заполучить что-то, что сможет противостоять по силе священному оружию воронов. Осколок шпильки самой матери воронов солнц. Разве что-то могло подойти ему больше, чем это сокровище. Но кто же знал, что даже после того, как он устранит всю семью и заполучит в жены единственную наследницу, священный нефрит не окажется в его руках. Но теперь я покорно отдавала осколок ему. Дядя выхватил крошечный камень, и тот засиял, отражая блеск его глаз. Ты, правда, у Минджу. Говори, чего ты хочешь? Остаться. Позволь мне остаться и помогать тебе. И только мой брат будет наследником, и этот меч однажды я передам ему». У Балину усмехнулся. «И как у Джичина родилась такая умная дочь?» «Шаяо. Проследи, чтобы госпожа У приняла как следует нашу дорогую племянницу». Все же в наших жилах текла одна кровь. Кровь воронов в солнце. А это значило, что, как бы он ни был хитер, он знал. Я могла быть ему полезной».